Бутылка коньяку. Первая часть. В первых числах июня 1945 года «Токийская роза», так прозвали американцы дикторшу наших передач на английском языке, объявила на весь мир о прибытии американского авиационного полка «Летящая стрела» на остров Тиньян. Этот полк был предназначен для чрезвычайной операции и переброска его из Америки на Тихоокеанский театр производилась в условиях строжайшей тайны. Поэтому сообщение «Токийской розы» буквально ошеломило неприятельское командование. Мы одержали блестящую победу на фронте эфира. Все, кто был в курсе дела, поздравляли меня. Я действительно имел право гордиться своей удачей, хотя все получилось совсем случайно. Наша группа, чины армейского отдела главной квартиры и офицеры штаба Восточного района, была послана на Миурский полуостров инспектировать укрепления, возведенные на побережье Токийского и Сагамийского заливов. Группу возглавлял полковник из адъютанской части главной квартиры, мой старый приятель Дзинтан. Эту кличку ему дали еще в военной академии за сходство с изображением на рекламе пилюль Дзинтан. Мы объездили весь полуостров и, наконец, прибыли в Оихама где находился аэродром флотской авиации. Здесь наша группа разделилась. Часть ее направилась в Дзуси, часть осталась в Ойхама, в ожидании военного министра генерала Анами и только что назначенного начальника главного морского штаба адмирала Тойота. Дзинтан предложил мне подняться на гору Такатори, возвышающуюся в центре полуострова, и полюбоваться видом на оба залива, полуостров Бусо, и горы Фудзи и Хаконе. Вид был действительно великолепный. Но наш восторг был вскоре омрачен американскими бомбардировщиками. Они летели со стороны Токио, возвращаясь с бомбежки. Один из них направился в нашу сторону, решив, очевидно, пересечь полуостров. Зенитная батарея, спрятанная у подножия горы, дала по нему залп. Самолет вдруг накренился и окутался дымом. Из машины выбросилось несколько человек с парашютами. Их отнесло немного в сторону. Они опустились недалеко от того места, где среди деревьев виднелась крыша храма Дзинбу. Мы стали спускаться по тропинке к храму. Оттуда послышались выстрелы. Мы вытащили револьверы и ускорили шаг. У ворот храма нас встретил капитан с черными жандармскими петлицами. Узнав, кто мы, он пропустил нас. Перед ступеньками, ведущими к храму, стояли трое пленных, связанных веревкой. Двое из них были молодые рослые парни, сержанты, третий — офицер, невысокий, с прищуренными глазами и маленькими пухлыми губами. На рукаве у него был изображен зеленый лист с молнией посередине, эмблема 25-й дивизии. Вслед за нами в ограду храма вбежал подполковник с черными петлицами приведи его Дзентан улыбнулся. «Здорово, Муссолини! У тебя хороший нюх на дичь! Поспел вовремя!» У жандармского подполковника были черные вытаращенные глаза и массивный квадратный подбородок. Кличка ему была дана очень удачно. Он деловито осмотрел пленных и, одобрительно похлопав по груди рослого рыжеватого парня, обратился к двум молоденьким офицерам, стоявшим около пленных. «Ваши солдаты — ополченцы?» Офицер в очках ответил. «Так точно. Призваны месяц назад. Студенты». «Фехтовать на мечах умеешь?» Офицер в очках осклабился. «Я был в университетской команде фехтовальщиков». Муссолини показал пальцем на рыжеватого парня. «А ну-ка, покажи на нем свой класс. Одним ударом, надвое». Дзинтан кивнул мне. «Покажи ты сперва». Я засмеялся. «Нет, одним ударом не умею». Несколько раз пробовал на острове Макин, но ничего не получалось. Только портил материал. — Вы, наверное, били горизонтально, — сказал Муссолини. — Ударом — полет ласточки. Это очень красивый, но трудный удар. Лучше рубить сверху наискось. От плеча к бедру. Ударом — опускание журавля. Флотский лейтенант, стоявший рядом с Дзентаном, счел нужно вставить замечание. А самый чистый удар — «Это рубить от макушки до копчика на две равные половинки, в стиле Миамото Мусаси!» Дзентан усмехнулся. «Говорят, что у вас на флоте усердно изучают этот удар, тренируются на курах!» Все громко засмеялись, кроме флотского лейтенанта. Муссолини, пристально посмотрев на пленного офицера, тихо сказал что-то Дзентану. Американец вдруг упал на колени и торопливо заговорил по-японски почти без акцента. «Не убивайте, я не летчик, а штабной офицер! Не убивайте, я все скажу! Не убивайте, пожалуйста!» Он сложил ладони, как на молитве, и поклонился. Я отвел дзентана в сторону и громко сказал «Дай мне его!» «Допрошу по всем правилам!» и добавил шепотом. «А после допроса расправлюсь сам!» Дзинтан кивнул головой и пошел вместе с Муссолини в сторону колокольни, приказав солдатам вести туда пленных. Я поднялся на веранду храма. Слушка провел меня в коморку, где хранились в чехлах статуи искатанные в трубку картины. Я приказал солдату развязать пленного. Слушка принес на подносе чайник с чашками, рисовые лепешки и палочки для еды. Я усадил пленного на пол перед столиком, а сам сел напротив на сложенный парашют. Пленный чин уселся, поджав под себя ноги. Я дал ему сигарету. Он жадно выкурил ее... И вдруг, уронив голову на столик, зарыдал. Я предложил ему чашку чаю. Он выпил, сморщил физиономию и вытянул губы, снова собираясь заплакать. Я ударил его по щеке и вежливо сказал «Возьмите себя в руки, вы офицер, а не девочка. У вас еще есть возможность остаться в живых». Я дал ему выкурить еще одну сигарету и начал допрос.